Вторник, 8 июля. 0 часов 52 минуты. В комнате с мониторами тем временем никаких изменений не произошло. Лампы продолжали светить, жужжали кондиционеры, и даже лимонный аромат всё ещё слышался, как будто и он подавался какими-то аккуратными порциями, заодно со светом и воздухом. Погасли только камеры, направленные наружу, будто их выдернули из розетки. Им просто нечего стало показывать. Но люди внутри были слишком заняты. И когда серый зернистый экранчик, на котором секунду назад ещё видно было майбах и прямоугольник асфальта перед дверью, неожиданно почернел, заметила это только девочка из Тойоты. И опять сразу подумала. «Папа». Она очень давно уже просто думала. «Папа, я тут. Я тут, папа». И чтобы мысль эта вдруг не ослабла где-то на полдороги, не сводила на всякий случай с экранчика глаз. А потом экранчик умер, как если бы именно эта запрещённая мысль его и сожгла. Расплавила там, например, какой-нибудь провод. И никто не смотрел. В кресле булькал и плевался жёлтый старик. Все смотрели туда, на него, словно тоже отвернуться боялись. Может, ждали, когда он умрёт... или что не умрёт, если не смотреть. А про тамбур забыли, и, значит, забыли про дверь. Возле двери правда всё-таки оказалось не пусто. Там сидел на полу красавец из кабриолета, весь зелёный и мокрый, пялился в стенку и ногой загораживал проход. «Пожалуйста», — сказала Ася очень тихо. «Можно мне, пожалуйста?» Мокрый красавец поднял голову, Никакой он уже был некрасивый и тоже, скорее, страшный, такой же, как остальные, а всё-таки знакомый. Она раз посидела в его машине, его девушка в туфлях с красными каблуками угостила её водой. «Пожалуйста», — повторила она шёпотом, потому что знала теперь, куда нажимать, почти точно, если бы он только убрал ногу. И вот тут... На мёртвом экранчике появился светлый неровный кружок и запрыгал, как будто включился скринсейвер или кто-то подавал ей сигнал. Да, так она и подумала, что это сигнал для неё. А потом вдруг увидела папу в двух шагах совсем близко и с ним терпило, нечётких и серых, как под водой. Но кричать по-прежнему было нельзя, и она тогда молча пнула зелёного в голень, Тот охнул и начал подбирать свою ногу. «Ты куда это собралась?» — спросили сзади. И она вдруг упала. Не сама. Больно грохнулась на пол. Голубые лампы сверху ударили ей в глаза. И хотела сказать, что ей больно. «Вы что?» Или даже закричать, что ей больно. Но не смогла. Потому что в лёгких у неё не стало воздуха. «Эх! Yeah. «Ты это, полегче давай!» — сказал бригадир проходчиков из Нововолынска, у которого дочки не было, хотя дочку ему всегда хотелось. Зато было три пацана, которых он видел пару месяцев в год и руками не трогал, поэтому никогда. А Валера не сказал ничего, хотя дочек у него как раз было две. Но и он как-то вдруг расстроился, потому что тоже вспомнил про дочек. А к тому же майор и правда переборщил. По рукам еще ладно, но подзатыльник. Но так-то зачем? Совсем мелкая же девчонка. Сам же бледный майор был напротив собой, наконец, доволен. Он втащил малолетнюю поганку в комнату и сгрузил ее в угол. — И тут чтоб сидела! — Дверь хотела открыть, зараза! — сказал он и оглянулся на шефа. За последние пару часов все как-то посыпалось, и особенно неприятной была та недавняя ситуация в тамбуре. Прям паскудная там вышла ситуация. Он до сих пор помнил масляное дуло дробовика, как оно качается между его майора лбом и горлом. И воспоминание это срочно требовалось чем-нибудь перебить. Все дальнейшие ситуации взять уже под контроль, а заодно и напомнить деду, на кого тут в самом деле стоит рассчитывать. «Руки убери от нее, мразь!» — сказала женщина в рваном костюме, у которой дочки не было тоже, и которая вообще детей никогда не хотела. — Так сама и следи за ней, епта ответил майор, победительно улыбаясь. — Я один тебе, что ли, за всеми смотреть должен? Набрала клоунов, оружие растеряла. Давай дверь ещё откроем, когда ты два им дробовика подарила. И опять оглянулся на деда. Он не был уверен, что в прошлый раз тот услышал про дробовики и кто именно их разбазарил. С дедом, правда, тоже, походу, намечалась какая-то ситуация. Булькать вроде бы перестал и сидел поровнее, но чего он там слышит, понять все равно сейчас было непросто. — Ты ж сама им оружие раздала там, кому не попадя! — с нажимом и громче тогда повторил майор. А затем так же громко и с тем же нажимом заявил, что против раздачи оружия и всяким клоунам он, майор, между прочим, решительно возражал, и что дверь в текущей ситуации вообще открывать нельзя, что ситуация нестабильная, сложная, таково его майора экспертное мнение, и что раз уж он, майор, отвечает тут за безопасность первого лица, то и подвергать никому не позволит. Говорить он вообще-то был не мастер, так что даже собой немножко гордился. особенно удачным оборотом, про первое лицо. И лицо в самом деле к нему наконец повернулось. «Не позволит он», — сказала лицо скалясь. «А капельницу ты мне, что ли, поставишь?» «Мудила! Ты идеалис мне сделаешь! Коды, блядь, активации ты выводить будешь? Или этот?» Тут лицо задралось к мордатому Валере, и под желтым носом при этих словах надулся пузырь, который Валера потянулся стереть салфеточкой и тут же опять получил, в этот раз по губам и уже не ладонью, а костлявым сухим кулаком. — Хватит! Ну чего вы бьете его все время? — крикнула Ася и вдруг заплакала. Обещала себе не плакать, не собиралась, просто не получилось. «Она, что ли, коды будет уводить?» — сказал желтый дед и ткнул в нее пальцем. «Сопля косорукая!» Ярость, как всегда, опять его оживила, и буквально через минуту майор обнаружил себя еще в одной совсем уж неожиданной ситуации, брать которую под контроль точно уже не планировал. Потому что вдруг выяснилось, что именно он, майор, теперь в ответе не только за диалис и капельницу... но также и за связь, которой нету вообще-то уже 8 часов, и какого хрена, кретины вы, безголовые, ее до сих пор нету? И кто из вас, безголовых кретинов, ведет, наконец, ебучие коды, когда тут никто даже интернет включить не умеет? Примерно все в тесной комнате, включая майора, одновременно поняли в эту минуту одну и ту же неприятную вещь. Таинственные протоколы активации, о которых столько было разговоров, запускать-то на самом деле некому. И с самого начала было некому. Космическая комната стремительно превращалась в железную банку, набитую неуправляемой аппаратурой. Женщина в рваном костюме взяла стариковский стакан с водой, плеснула себе в ладонь и протерла лицо. Раз, другой. Но засохшую кровь не смыла и стала только хуже. — А где эти коды? Можно взглянуть? — спросила она потом. — У вас ключ электронный какой-то? — Какой надо такой ключ? — надулся старик. Вид у него сделался значительный. «Он и слова такого не знает», — подумала чиновница, и в голове у нее снова заныла тупая игла. «Ну, конечно, он компьютера в жизни руками не трогал, ему даже доклады читают вслух, и лет десять уже стараются покороче. Господи, а дверь-то он как открыл! Чип ему, что ли, на руку прицепили?» Ей захотелось выдернуть желтую жабу из креслица, Закатать ему рукава и проверить. А потом, если надо, обшарить карманы. Или, может быть, в сокваяже Как он выглядит, этот ключ? На бумажке? Браслет? Карточка, может, какая-то флешка? Но не отпечаток же пальца. Вероятно, она при этом качнулась вперед, потому что старик заёрзал и даже поискал глазами майора. Тот, впрочем, тоже на мгновение как-то вдруг растерялся. Уж больно она была на себя не похожа. Страшная, рваная, вся в кровавых потёках, словно выбралась из окопа. И большая, очень большая. Не должны быть бабы такими большими. Старик явно собрался снова заорать, но осёкся. Нервно глянул на ополченцев, набившихся в комнату, где им было не место, и на рослую свою ассистентку, которая тоже стояла как-то не по уставу, Неприятно близко, а уж выглядело точно не по уставу. И стратегию выбрал другую. Сел покрепче, поправил очки и быстро, сухо напомнил, что ключи такой важности кому попало не раздают, и что если у кого-то возникнут глупые идеи, то ему хорошо бы иметь в виду, что без этих ключей ничего как надо не заработает. Ничего. Так что если человеку, у которого эти ключи есть, нужен доктор, все идут и находят ему доктора Немедленно, бегом, первым делом Потому что если с человеком этим, не дай бог, случится что-нибудь Скажем, он потеряет сознание, умрет или просто забудет, где они у него, эти ключи Через пару часов тут начнется то же самое Перегреется, погаснет и отключится навсегда, как снаружи и на слове «снаружи» ткнул пальцем в почерневший экранчик в нижнем ряду. Все послушно, как по команде, туда обернулись. Ополченцы, майор и чиновница, и даже Валера, который обещал себе не смотреть. И подумали одинаково. Всё, отключилось. А потом стали думать разное. Девочка из «Тойоты», например, просто снова подумала... папа, хотя на экранчике его уже не было и вообще ничего больше не было, словно ей померещилось. Желтый старик тем временем огляделся еще раз, гораздо уверенней, и спросил, а чего они, собственно, ждут? «Непонятно задание? Оружие взяли, пошли! И теперь уж точно доктора первого! Выйти, найти и доставить, и чтоб без фокусов, а потом уже набирать технарей!» «Если времени хватит, есть вопросы? Нет? Выполняйте!» Бледнолицый майор увял и полез под мышку проверять кобуру. Новая задача, очевидно, совсем его не манила. Ополченцы хмуро поволоклись собирать ненавистные ружья, сваленные в тамбуре на полу. Только женщина в рваном костюме медленно, глядя на старика сверху вниз. У нее вопросы, похоже, еще не закончились. «Ну, давайте пойдем. Ну, пожалуйста», — сказала ей Ася. «А села!» — тут же гавкнул майор, сам не зная зачем, просто на всякий. Указаний насчет девчонки все-таки не было никаких. А большая женщина обернулась, словно вспомнила про нее только что или вовсе увидела в первый раз. И в размерах как будто сразу уменьшилась. «Пусть идет с нами», — попросила она. И это была ошибка. На любые просьбы и в хорошие времена дед всегда отвечал «нет». Просто так, чтобы не расслаблялись. А сейчас спросить тем более было нельзя. Так и вышло. Дед тут же откинулся в кресле и улыбнулся. — Нет, пускай посидит, — сказал он с удовольствием, а затем повернулся к майору. — И ты тоже сиди, куда собрался, — мудила. Майор вспыхнул от радости, отпустил кобуру и понял, что с девчонкой все-таки угадал. И вообще угадал. А проклятая баба с ее гонором и зарплатой с пятью нулями — нет. Облажалась баба. По полной. И поэтому хромала теперь за клоунами на выход, босиком, в рваных штанах, оставляя на чистом полу розовые следы. Тут он, кстати, заметил, что и его собственный костюм как-то непрезентабелен. а если попросту грязен, и для сверкающей комнаты никак не годится. С этой мыслью он плюнул себе в ладонь и начал счищать с рукава белесую.